Из густой тени соединительного балкона появилась фигура – холла. В своем обостренном восприятии Аля видела его с предельной четкостью. Смуглое лицо, сверкающие глаза, единство ужасающих противоположностей, что-то связанное воедино, шокирующим образом. Тень и яркий свет – продукт процесса, оживившего его мертвую плоть, Что-то необыкновенно чистое, невинное. Невинность в осаде. «Давно ты здесь, Данкан?» — спросила она. «Я не Данкан», — ответил он. «А кто?» «Не спрашивай меня». И она подумала, глядя на него, что Тлейлаксу ничего не оставили в нем незавершенным. «Только боги могут безнаказанно рисковать совершенством», сказала Алия. «Для человека это опасно». данка умер». Он не хотел, чтобы она его так звала. «Я Хейт». Она изучала его искусственные глаза, гадая, что они видят. Приглядевшись, она увидела маленькие черные точки, крошечные колодцы черноты, на сверкающем металле. Фасетки. Вселенная вокруг нее мерцала и искажалась. Аля ухватилась за нагретые солнцем перила балкона. Миланж действует быстро. «Вы больны?» — спросил Хейт. Он придвинулся, внимательно глядя на нее стальными глазами. «Кто это говорит?» — подумала она. «Данка Найдахо?» — «Холоментад». Или философ Цзэнсуни? А может, пешка Стлейлокса более опасная, чем любой рулевой союза? Мой брат знает. Она снова посмотрела на Кхолу. Что-то скрытое было сейчас в нем. Он начинен ожиданием. Благодаря своей матери, я Бенеджесерит, сказала она. «Ты знаешь это?» «Знаю». «Я использую силу, Бенеджесерид. Думаю, как думают они. Часть меня сознает священную необходимость генетической программы и ее продуктов». Она замигала, чувствуя, как ее сознание начинает свободно двигаться во времени. «Говорят, Бенеджесерид...» «Никого не отпускают», — заметил он, и, приглядевшись внимательнее, заметил, как побелели пальцы, сжимавшие балконные перила. «Я споткнулась?» — спросила она. Он видел, как глубоко она дышит, как напряжено каждое ее движение, как блестят ее глаза. «Споткнувшись, вы можете восстановить равновесие, перепрыгнув через то, «Обо что споткнулись?» «Бен и Рид споткнулись», — сказала она. «Они хотят восстановить равновесие, перепрыгнув через моего брата. Они хотят ребенка Чани или моего». «Вы ждете ребенка?» Она с трудом удержала равновесие во времени и пространстве какого ребёнка и где когда я вижу прошептала она моего ребёнка она отодвинулась от края балкона повернула голову чтобы взглянуть на холлу у него лицо из соли горькие глаза два круга блестящего свинца что ты видишь Такими глазами. То же, что и другие. Его слова звенели у нее в ушах, обостряя сознание. Она чувствовала, что перешагнула через Вселенную. Дальше, еще дальше. Ее окутывало время. — Вы приняли Спайс, большую дозу, — сказал он. — Почему... «Я его не вижу», — пробормотала она. Чрево всего сущего держало ее в плену. «Скажи мне, Данкан, почему я его не вижу?» «Кого?» «Отца моего ребенка». «Я заблудилась в тумане Торотто. Поскорее помоги мне». Логика ментата дала точный расчет, и он сказал... «Бен и Джессерид хотят скрестить вас с вашим братом». С генетической точки зрения она закричала. «Яйцо воплоти!» — с трудом прохрипела она. Ее охватил холод, потом нестерпимый жар. Невидимый муж ее темных снов. Плоть от плоти ее. То чего не показывал ей Оракул. «Неужели дойдет до этого?» «Вы, наверное, решились на очень большую дозу Спайса?» — спросил Хейт. В нем нарастал ужас, что эта женщина из рода Трейдисов умрет, что ему придется смотреть в лицо Полу и сообщать ему об этом. «Ты не знаешь, каково охотиться за будущим», — сказала она. Иногда я мельком вижу себя, но иду своим путем. Я не могу смотреть сквозь себя. Она опустила голову и покачала ею из стороны в сторону. — Сколько спайса вы приняли? — Природа ненавидит предвидение, — сказала она, поднимая голову. — Ты это знаешь, Данкан?